Глава 11. Они встали до восхода солнца, все, кроме Скипа, который, несмотря на предупреждение Норы, слишком увлекся сатолом. Выбираясь из спального мешка, на холодный воздух Кори была благодарна Норе за то, что она встала пораньше, развела костер и сварила походный кофе. Они с Норой сидели и маленькими глотками подтягивали горькое варево, пока солнце всходило над восточными вершинами. В его желтых лучах город-призрак выглядел особенно заброшенным. Точь-в-точь, точь, картина Эдварда Хоппера, подумала Кори. Сплошные длинные тени и темные окна. Ну что ж, поищем пропавшую корзину нашего парня, сказала Нора, отставив в сторону пустую чашку, а заодно и кости его мула. За дело. Они решили разделиться. Кори осматривала одну часть города, Нора другую. Когда Кори шла среди руин, снова вспорхнули вороны и закружились у нее над головой с хриплым карканьем. В Хайлонсаме оказалось много столбов и других мест, где можно привязать лошадь или мула, даже слишком много. Тут Кори осенила зачем оставлять животное, где попало, если можно отвезти его в загон. Она направилась к конюшням и там, за разрушенным зданием, обнаружила несколько смежных загонов. Ограда почти полностью обвалилась, но полвека назад она наверняка была достаточно крепкой, чтобы пристроить здесь мула на ночлег. Коря вошла в один из загонов и огляделась. Все вокруг заросло засохшей травой, а возле изгородей скопились шары перекати-поля. Повсюду валялся старый мусор, разбитые бутылки, на солнце отливающие багровым светом, кольца колючей проволоки, проржавевшие пряжки от конской сбруи и высохшие кожаные ремни. Кори замерла. В дальнем углу загона виднелось что-то белое. Направившись туда, она обнаружила череп крупного животного, наполовину засыпанный песком. На него был надет кожаный недоуздок, вернее, то, что от него осталось. Отпихнув в сторону перекати поле, Кори обнаружила и другие кости, животное умерло здесь, возле этой ограды. Поблизости, там, где раньше были ворота, Кори нашла кусок сгнившей холстины того же веса и цвета, что и корзина в подвале. Итак, пропавший мул обнаружен, рядом с ним валялась сгнившая одежда, вывалившаяся из остатков холщовой корзины. Осмотревшись по сторонам, Кори нашла еще кое-что — моток веревки для альпинизма и проволоку вместе с ржавыми крюками, закладками и карабинами. Ей уже приходилось видеть эти вещи, и она сразу поняла, что это снаряжение скалолаза. Кори позвала Нору, осматривавшую другую часть города. Археолог тут же подошла к ней. «Бедняжка», — сказала Нора, глядя на россыпь костей. «Какая ужасная смерть!» Она опустилась на корточки возле останков мула. Кори кивнула. «Теперь мы можем частично восстановить события последнего дня жизни этого человека. Он отвел мула в закон а седло и одну из корзин оставил у ворот. Вторую корзину он взял с собой в подвал. Там он и умер, причем, похоже, что в страшных мучениях. Мул остался запертым в загоне и через какое-то время тоже умер. «А может и нет» возразила Нора, смахнув песок, частично скрывавший череп. «Почему?» Нора указала на то, что обнаружила, и Кори все поняла без слов. В передней части черепа виднелась дырка, в которой безошибочно узнавалось пулевое отверстие. Пуля вошла в череп, но выходное отверстие отсутствовало. Нора осторожно потрясла череп и услышала постукивание. Она заглянула внутрь и увидела искореженную, сплюснутую пулю. «Животное застрелили», — объявила она. «Зачем хозяину убивать своего мула?» — удивилась Кори. «Мы не знаем, что это сделал именно он. А еще мы не знаем, почему он умер в такой странной позе, сжавшись в комок. В этой истории много непонятного». Они немного помолчали. «А что ты думаешь про снаряжение для скалолазания?» Наконец спросила Кори. «Готово поспорить, он искал старую золотоносную шахту, расположенную ниже уровня плато». Кори снова кивнула. «Давай уберем все эти вещи в контейнеры для улик». К десяти часам все предметы были собраны, упакованы и запечатаны. Оставалось только само тело. Скип, наконец, проснулся и приготовил на всех сытный завтрак, состоявший из блинов с черничным джемом, бекона и яиц. «Перенести тело будет не так-то просто», — проговорил Скип с полным ртом. «Оно хрупкое, как крыло бабочки». Он запихнул в рот еще одну полоску бекона и принялся громко чавкать. «Надо взяться за это дело всем вместе», — сказала Нора. После завтрака они вернулись в подвал, захватив с собой мешок для трупа и большой контейнер, похожий на гроб. Мужчина сидел, свернувшись в три погибели у стены подвала. На нем был плащ из клеенчатой ткани, надетый поверх клетчатой рубашки и холщовых штанов с кожаными подтяжками. Одежда настолько иссохла, что края стали коричневыми и раскрошились в пыль. Большие участки кожи отслаивались сухими пластинами. Рядом лежали остатки ковбойской шляпы. Одну руку мужчина прижимал к груди, вторую выставил перед собой, будто отталкивая что-то. «Ладно», — сказала Нора, — «сделаем так. Положим открытый пакет на пол рядом с трупом, потом втроем возьмем его снизу, на счет три одновременно поднимем и положим в пакет, а пакет уберем в контейнер. Все согласны?» Кори и скип кивнули. Руками в перчатках они взялись за тело снизу. Нора за плечи, кори за бедра, скип за колени. Раз, два, три. Они подняли мумию, оказавшуюся на удивление легкой, и осторожно положили ее в расстегнутый пакет для трупов. По помещению распространился странный неприятный запах, напоминающий вонь испорченного сыра. Кори старалась дышать через рот. «Отлично!» произнесла Нора. «Смотрите!» — вскрикнул Скип. «У него из одежды что-то выпало». Он указал на предмет, лежащий на пластике рядом с телом. Размером примерно с ладонь, он был завернут в кусок кожи и перевязан посередине кожаным шнуром. Кори наклонилась, чтобы получше разглядеть находку. Сквозь трещины в коже внутри что-то поблескивало. «Давайте откроем», — предложила она. «Нора, ты не возражаешь?» Почему бы и нет? Кори сфотографировала сверток, а потом Нора взяла его руками в перчатках. «Ух ты!» — сказала она, взвешивая предмет на ладони. «Тяжелый?» Она осторожно развязала узел и развернула жесткую кожу. Внутри обнаружился великолепный золотой крест, отделанный драгоценными камнями, тускло поблескивающими в полумраке подвала. Похоже, камни были настоящими. «Обалдеть!» — воскликнул Скип. «Какой красивый!» — прошептала Кори. Держа крест одной рукой, Нора выудила из кармана лупу, поднесла к глазу и внимательно осмотрела драгоценный предмет, поворачивая его то в одну сторону, то в другую. «Он настоящий?» — спросил Скип. «Весит немало», — ответила Нора после долгой паузы. «К тому же совсем не потускнел. На сто процентов уверена. Это чистое золото». Мастерство ювелира впечатляет, а гранка и филигранная проработка деталей выполнены настолько тонко, будто эту вещь делали под микроскопом. И я уверена, что все эти камни настоящие. Рубины, сапфиры, изумруды, бирюза, лазурит. «Он очень старый?» — спросила Кори. Нора помедлила. «Я бы сказала времен испанского колониального владычества, скорее всего, 17-18 век. В первый раз вижу такое великолепное золотое изделие. «А сколько он стоит?» — поинтересовался Скип после очередной короткой паузы. Нора фыркнула. «Другого вопроса от тебя я не ждала. С археологической точки зрения он бесценен. Но чисто теоретически, если выставить крест на продажу, сколько за него можно выручить?» Нора задумалась. «Даже не представляю». Сто тысяч? Полмиллиона? Ни в одном музее таких не видела. Скип присвистнул. «Ну, парень дает. Зачем он притащил с собой в город-призрак такую ценную вещь?» «Хороший вопрос», — подумала Кори. Внезапно Скип поживился «Слушайте, а вдруг при нем есть и другие ценности? Давайте поищем». «Эй!» — возмутилась Нора, как только он потянулся к телу. «Руки прочь!» Мы исследуем останки в лаборатории, сказала Кори, и если там есть что-то еще, обязательно найдем. А сейчас давайте положим золотой крест в контейнер вместе с телом и поедем скорее в Альбукерке. А то как-то не по себе из-за того, что на нас лежит ответственность за такое сокровище.